три ядерных шота. К вечеру Снегин распсиховался. Получается, что он самодеятельностью занимается, да ещё и бросил двадцатилетнего парня в пасть кровожадному ваалу. Анжела не просто консюматорша, прозвище у девушки Чёрная вдова. Кто знает, что они там сделают с беднягой Лео в этом баре, где люди случайно умирают. Весь день они переписывались. Это было по правилам. консуматоршу вела админка, своего агента Снегин тоже не собирался оставлять без моральной поддержки. Но поскольку операция была несанкционированной и разработанной им лично, Лео весь день оставался без физического прикрытия. Снегин надеялся, что это подготовительная стадия, на которой парню ничего не грозит. Главное, чтобы на свидание пришла именно Анжела. С фоткой её отбил он Леос Петровки. Если это не Анжела, уходи. Другие девушки меня не интересуют, подумав, добавил он, чтобы Лео понапрасну не рисковал. Весь день Снегин сидел как на иголках. Сначала ждал записи с видеокамер из аэропорта Домодедово, потом сортировал их и только в 5 начал просматривать, но вскоре понял, что не в состоянии сосредоточиться. В голову лезли разные мысли, не имеющие отношения к картинке на мониторе, потому что Лео написал, выдвинулся. Разумеется, он не сразу с фоткой девушку. Возможно, что консуматорша вообще не захочет селфи с Лео. Сердце чёрной вдовы заперто на пудовый замок, а скважина для ключа заржавела, и ничьем от Анжелу не пройдёшь, даже такой улыбкой, как у Лео. Поэтому Снегин и сидел как на иголках, потому что Алла не знала. Она, конечно, была в курсе, что Снегин собирается нештатно привлечь её брата к расследованию, и как именно привлечь, тоже знала, но не знала когда. Сегодня у неё был трудный день: сначала лекции, потом лабораторные и так до самого вечера. Снегин собирался ей сказать. Вопрос когда сказать? До того, как всё случится или после? Они гуляют по Москве, думал он, тупо глядя в монитор. Никакого криминала. Лео ничего не грозит. Сразу в бар она его не потащит и напоить не будет пытаться. Оставит этот акт Моризонского балета на поздний вечер. Сначала декорации. А декорации были шикарные, потому что октябрь внезапно порадовал. Дожди прекратились, Полузадушенное ими солнце рванулось за глотком свежего воздуха, как огромная рыба из глубины, и золотой плавник победно разрезал толщу свинцовых туч, после чего меж ними засияла золотая чешуя. Денёк был что надо, и романтическая прогулка в тему, но Лео молчал. Снегин не выдержал и отбил: "Ты как?" И вновь уткнулся в монитор, стараясь сосредоточиться. В толпе встречающих женщины были, но Анжелу Снегин идентифицировать не мог. Хотя что-то его насторожило. Он явно увидел знакомое лицо, хотя внешность изменили. Кто-то из бара был на видео. На сукне лежал заветный чёрный шар, замазанный, как говорят бильярдисты, надёжно закрытый другими шарами, но вариант просматривался. Только надо сосредоточиться и вспомнить. Оставалось всего лишь закатить этот чёрный в лузу, но Снегину упорно возвращался мыслями к Лео. Как он? Почему молчишь? Ты ещё с ней? повторил попытку Снегин. Это Анжела. Ответ пришёл, когда Снегин ехал в метро. Он уже не знал, что и думать, да и ответ оказался вполне в стиле Лео: одни иллюстрации и ни словечка. Он всё-таки раскрутил Анжелу на селфи. Так что Снегин теперь не сомневался, на свидание пришла именно она. Вот же гад, ласково думал он, рассматривая фотки. Не поверишь, что вся эта романтика по заданию. Лео был в стильной замшевой куртке-бомбере цвета палой листвы, который необычайно шёл к его волосам, отливающим золотом. Потёртые синие джинсы, голубая рубашка и модные ботинки из светлой замши дополняли облик. Хоть часы и свой снял Пижон, буркнул Снегин поднос и заметил, как на него с опаской покосилась стоящая рядом женщина. Потом перевела взгляд на смартфон, который Снегин держал в руке. Они стояли плечом к плечу. В час пик вагоны, как обычно, были битком. Снегин почувствовал, как женщина навалилась сбоку, явно пытаясь рассмотреть фотки. Аура у них была потрясающая. Москва в дорогой оправе, ещё не увядшей золотой осени, и смеющиеся парень с девушкой, счастливые, беззаботные. Не поверишь, что стоит за этими фотками. Какая драма. Для чего они и чем всё закончится? Раньше такие нельзяграм взрывали, но Лео вряд ли будет это постить в свой блог. Что же касается Анжелы, то она засветилась с клиентом, и если решится на мошенническую схему, то весь этот гламур послужит доказательством в суде. Снегин невольно вздохнул. А ведь красиво. Похоже, что Лео не собирался играть в бедного студента, ведь они с Анжелой планировали закончить день в дорогом баре. Девушка должна понять, что деньги у клиента водятся, да и админка эти фотки смотрит. Так что Лео постарался. Снегину знал место парк Зарядье, парящий мост, закат. Кто-то сфоткал красивую пару на фоне разовеившихся облаков по просьбе парня или девушки, потому что Анжела смотрела на Лео влюблёнными глазами и жалась к его плечу. Но «Ну нельзя же так играть, это бесчеловечно. Акако улыбается, пижон. Можно подумать, что это самый счастливый день в его жизни романтическое свидание. Следующие фотки были из кафе. Анжела, похоже, вошла во вкус или в серьёзу увлеклась. Лео беспрепятственно фоткал девушку во всех ракурсах. Снегин невольно посмотрел на время. По графику у них отдых и перекус. Погреются, выпьют чего-нибудь, попари слабеньких коктейлей. Потом вечерняя прогулка, а дальше Анжела должна вызвать такси. Консуматорши делают это сами или просто голосуют. Машина подъезжает нужная, и после романтики начнётся драма развод несчастного на деньги. Поэтому Снегин поспешил домой. Пока он Наскора ужинал, отбил Лео. Вы где? Она тебе ещё не тащит в бар? Лео снова ответил картинкой. Теперь уже Москвы вечерний Ани с Анжелой гуляли в центре. Свидание затягивалось, и это означало, что скоро на сцене появится новое действующее лицо водитель с машиной. Снегин забеспокоился, а вдруг чары Лео на консюматершу не подействовали? Хлопнула входная дверь. "Снегин, я дома", из прихожей крикнула Алла. Он уже решил: надо сказать, без помощи Аллы не обойтись. Ты ужинал? Она заглянула в гостиную. "Да, на плите суп и котлеты, только их разогреть надо. Я справлюсь", улыбнулась Алла. И вдруг насторожилась. "Что случилось? Ты сначала поешь". "А что это изменит?" подозрительно спросила Алла. "Снегин, ты похож на косячил. Давай, выкладывай. Не заставляй меня прибегать к пыткам за целую до смерти". "Мне не до смеха", буркнул он. Лео сейчас с консюматершей, возможно, уже в баре. Как думаешь, твоему брату ничего не грозит? То, что он на выпивку крепкий, я уже знаю, но и они волчары. Может ли Лео потерять над собой контроль? От чего ты боишься? До смерти они его не напоят, деньги вымонят. Кстати, а у Лео их много? Хватает. Ещё, когда он был младенцем, бабушка, узнав о его существовании, открыла именной счёт. Потом появился фонд Отец о нём знал, но не догадывался, куда идут деньги. Бабушка платила за образование Лео. После того, как дед Андрей Валентинович Петровский уехал на Кипр, бабушка стала очень богатой женщиной, а Лео её любимчик, единственный внук. Надеюсь, у него не безлимит в плане трат, заволновался Снегин. Успокойся, Лео справится. А я вот уже не уверен. Эта Анжела ей терять нечего. Если она заподозрит подставу, снеги наш вздрогнул, вспомнив про пистолет. А вдруг он у консюматорши, не у Паши? Ну хочешь, пари. Я ставлю на брата. Если ты проиграешь, то идёшь на курсы вождения. Тебе пора уже научиться водить машину, Снегин. А если выиграю, проси, что хочешь. Великодушно разрешила Алла. Ты будешь ходить в платье, можно в юбке, всегда, когда я того пожелаю, и в туфлях. Это нечестно. По крайней мере, сбавь туфли. Не за что. Пари так пари. Ладно, потому что брат не проиграет. Позвони ему. Я-то не могу, это вызовет подозрение, пожаловался Снегин. А сестре можно. Алла кивнула и пошла за телефоном, который остался в прихожей в сумке. Котлета и суп тут же были забыты. Алла оказалась азартной, а тут пари, и ставка впечатляет. Алле давно уже хотелось, чтобы Снегин сел за руль, но МЧ всё отнекивался. Мол, общественный транспорт в Москве отлично разве, да и такси не проблема. Пратик, привет. Дурашливо защебетала в эфир Алла. Я по тебе соскучилась. Привет, сестрёнка, подиграл ей Лео. Я тоже рад тебя слышать. Вроде трезвый, одними губами сказал Снегин. Алла пожала плечами. А ты чего ожидал? Ты где, солнце моё? Какие, вопросила она. У меня свидание с потрясающей девушкой. Даже не думал, что такие бывают. Лицемер, зло подумал Снегин. Знает ведь, кто такая Анжела. Врёт как дышит. А меня с ней познакомишь? Конечно, надо как-нибудь устроить свидание на четверых. Я со своей девушкой, и ты со своим парнем. Кстати, он сейчас с тобой? Молодец, мысленно похвалил Лео Снегин, то он взял верный. Не такой уж он безбашенный этот плейбой, сообразил, что мент для подстраховки не помешает. Да, мы с ним тоже собираемся потусить, соврала Алла, поймав взгляд Снегина. Приятного вечера, проворковал Лео. Потом обменяемся впечатлениями, сестрёнка. Мы сейчас в баре, классное местечко. О, моя любимая песня. Похоже какой-то конкурс. Так, я вижу, девушка раздевается. Надо её поддержать. Ты ведь знаешь, что стриптиз моя сильная сторона. Пойду блесну. И Лео дал отбой. Снегин тут же вскочил. Собирайся, мы едем в бар. Да нас там все уже знают. Если мы войдём, консюматорша тут же исчезнет, и Лео ничего от неё не добьётся. Мы не будем ходить в бар. Припаркуемся рядом и будем ждать Лео. переписываться с ним, страховать. При малейшей опасности я туда войду. На что я способен, они там уже в курсе. Да уж, такое забыть трудно. В голосе Аллы послышалось ехидство. Ты про драку и про неё. Как ты не понимаешь? У него чуть было не вырвалось про пистолет. Еле удержался. Мы должны быть там, рядом с Лео. Хорошо, вздохнула Алла. Но можно я хотя бы бутерброд сделаю? Жалобно спросила она. Снеги напомнился. Любимая девушка весь день просидела на занятиях и даже не поужинала, а он мало того, что втянул её брата в грязную криминальную историю, ещё и саму Аллу заставляет помогать. Поешь, я думаю, это надолго. Лео всё же заставил их понервничать. Они просидели в машине почти 3 часа. Хорошо, что Алла взяла с собой лэптоп. И пока Снегин томился в засаде, делала какие-то задания. Едва глянув в монитор, Снегин тут же отвёл глаза. Ни бельмеса непонятно. Алла Уникум умудрилась сосредоточиться. Снегин же всё больше волновался, глядя на дверь злополучного бара. Что они там с ним делают с этим пижоном? Может, твоей бабушке позвонить, оторвал он Аллу от учёбы, чтобы она заблокировала все кредитки Лео. Не надо, он справится. Но почему он молчит? В этот момент блямкнул мессенджер. Снегин глянул в смартфон и обалдел. Кто-то сфоткал Лео во время стрептиза. И теперь эта фотка украсит отчёт о сегодняшнем оперативно-розыскном мероприятии. И как украсит? Юный плейбой красовался в одних лишь шёлковых трусах. Он стоял победно размахивая голубой рубашкой, Сцена как таковая в баре отсутствовала, для конкурса просто расчистили местечко в центре зала. Со всех сторон к лево тянулись женские руки, то ли за рубашкой, то ли уже за трусами. "Макс, поганец!" заорал Снегин. "Теперь я точно его посажу. Это он придумал. Что случилось?" Алла заглянула ему через плечо. "Ба, а фигуру у братишки ничего так. Подкачаться бы, остальное всё в норме. Да они над ним издеваются, не думаю, улыбнулась Алла. Скорее всего, он над ними. Лео хорошо танцует, у него врождённое чувство ритма, в отличие от меня деревянный. Ты-то откуда знаешь? Меня он тоже затаскивал в ночной клуб. Не удивлюсь, если конкурс братьев выиграл. Он выпевку выиграл. Макс сейчас такого намутит. Нам срочно надо в бар. Досититы. Да лениво сказала Алла. Леотусовщик, а не студента-отличника ждали. Вот им там сейчас весело, снегин ахнула вдруг Алла. Эвакуатор. Здесь что, парковаться нельзя? Скорее мы чё-то место заняли, хмуро сказал он, вылезая из машины и одновременно доставая из кармана куртки удостоверение. Эвакуатор загораживал обзор. Капитан криминальной полиции снегин Евгений Юрьевич. В чём собственно дело? Вы нарушили правила парковки, неуверенно пробормотал водитель эвакуатора, изучив удостоверение. Я из Мура, и нахожусь здесь не просто так. Сейчас я сфотографирую ваш номер и завтра обещаю вам серьёзные проблемы. Снегин полез в карман, теперь уже за смартфоном. С Муром эвакуаторшику связываться явно не хотелось. Он тут же принялся кому-то звонить. Снегин прикинул, а не позвонит ли своему начальству. И пусть тебе босс освободаются, кто из них круче. А вы здесь надолго? С опаской спросил водитель. Видимо, на том конце эфира сказали: "Не связывайся". Как получится. В этот момент из бара вышел Лео, точнее, вывалился. Его подпирала раскрасневшаяся Анджела. Уже уезжаю. Снеги нарванул на себя дверцу машины. Слышь ты, отвали, мешаешь. Хотя, стой здесь. Ты нас прикрываешь. И он торопливо шагнул назад. Водитель эвакуатора застыл столбом. Что тут вообще происходит? Яркий внедорожник, явно дамский, за рулём соплячка, парень, у которого наверняка ещё паспорт требуют, прежде чем спиртное продать, заявляет, что он из Мура. Эвакуаторщик не успел прийти в себя, как на мостовую прямо перед ним вывалился расхристанный красавчик. который едва не вписался своим расчудесным лицом в асфальт. Но его удержала разбитая девица, возможно, дорогая шлюха. Тот парень, который из мура, тут же нырнул за эвакуатор, а соплячка за рулём пригнулась. Мгновенно нарисовалось такси. Кино, что ли, снимают. А задача напробурчал эвакуаторщик. Потому что парень с удостоверением из-за колеса эвакуатора Внимательно наблюдал, как грузят в такси парня без удостоверения, но со шлюхой вместо подпорки. Без неё красавчик рухнул бы под колёса приехавшего за ним такси. Блондинчик азартно целовался с девушкой, которая его грузила, пытался петь, и петь не по-русски. Наконец они уехали, а Муровец выполил им вслед: "Твою мать!" и кинулся к джипу, за рулём которого сидела соплячка. Момент, и они тоже исчезли, освободив парковочное место. "Да пошло оно всё", сказал эвакуаторщик и тоже кинулся за руль. "А вдруг всерьёз ещё свидетели позовут?" подумал он. С муром не шутят. В свидетели не хотелось, потом ещё на суд потащат. Улица перед баром стремительно опустела. Амурлезонский балет, сценарий для которого написал Снегин, продолжался. Как думаешь, Лео и в самом деле напился в хлам или притворяется? взволнованно спросил он Уаллы. Ты лучше знаешь своего брата. 50 на 50, ответила та. Лео пьян, это очевидно, но не настолько, чтобы песни орать, да ещё и по-французски. Ну а смысл? Анжела села с ним в такси. Ты заметил, как нежно она его поддерживала? Я в этом не разбираюсь, буркнул Снегин в женских нежностях. Алла бросила на него укоризненный взгляд. А как же я, и рассудительно сказала. Они поехали не к нему, а к ней. Хочешь ещё одно пари? Это всё в рамках первого. Почему ты так решила? Консуматорши обычно сажают клиентов в такси и исчезают. Я погуглила о них после того, как ты начал расследовать это дело. Анжела же никуда не исчезла. Лео изображает полную беспомощности, потерю ориентации, чтобы подняться к девушке в квартиру. И он туда сегодня попадёт. Ну а дальше Алла коварно улыбнулась. Он такой очаровательный, ты не находишь? Невинный ребёнок, которого затянули в пучину порока. Сначала она будет его утешать. Да она у него деньги только что вытянула. Уверен, прищурилась Алла. как бы сама за него не заплатила. Завтра узнаем. А если она грабительница? жалобно спросил Снегин. Завтра узнаем, повторила Алла. Не надо мешать моему брату. Ты получишь информацию, которая тебе поможет, и запишешься на водительские курсы, злорадно сказала она, потому что пари выигрываю я. Посмотрим, пожал плечами Снегин. В самом деле, надо дождаться утра. Но Лео думает, что это просто девушка-промка, а она опасная преступница. И где же всё-таки пистолетка Пылова? Лео проявился только к полудню. На лекции он, разумеется, не пошёл. Видимо, счёл, что учиться там нечему, а любые экзамены продаются и покупаются. Бабушка заплатит. Поэтому решил отоспаться после ночного загула. Снегин же опять сидел как на иголках. и притворялся, что изучает записи с видеокамер, но на самом деле ждал сообщения от Лео, но раздался звонок. Ты где? Вместо здравствуй сказал Лео. На работе? Я-то на работе, а вот ты где? У Нины. Она в магазин пошла, в холодильнике шаром покати. Она меня не ждала. Нина одна живёт, и у меня есть время для разговора с тобой. И Лео зевнул. Ты сам-то как? осторожно спросил Снегин. В порядке. Перебрал немного. Всё же абсентовые шоты плеснулись избытком. Но Нина сейчас принесёт лекарство и сварит мне супчик. Я вижу, она уже стала тебе родной матерью? зло спросил Снегин. Ну, ха -ха -ха, не совсем матерью, рассмеялся Лео, хотя пыталась Ну мы с этим быстро разобрались. Сейчас она вернётся и продолжим. Расти, в её квартире, не мог бы там пошарить? Скажи конкретно, что искать. Деньги и оружие. Ого, присвистнул Лео. Так всё серьёзно? Да, не расслабляйся. Ищи доллары и пистолет Макарова, только аккуратно. Доллары все в стольники, а пистолет? Да понял я. Время только отнимаешь. Она скоро вернётся. И Лео дал отбой. Сообщение от него не приходило долго. Снегин уже начинал терять терпение. Ну что за безответственность? Как успехи? Он невольно вздрогнул. Начальство. Снегин торопливо привстал. Сиди. Легла ему на плечо тяжёлая рука. Расследование подходит к концу, товарищ подполковник, бодро от rapportoval on. Завтра мы её возьмём, возможно, даже сегодня. Он скосил глаза на монитор, чтобы увидеть время. Что ж, время ещё есть. Ещё бы этот пижон не искушал судьбу. А вдруг Лео нашёл пистолет? Я же его не проинструктировал, заволновался Снегин. Оружие ни в коем случае не трогать, ноги делать, потому что Анжела опасна. Ой, не нравится мне выражение твоего лица, Снегин, покачал головой подполковник. Что ты задумал? Всё будет хорошо, товарищ подполковник, сказал он машинально, потому что на столе блямкнуло. Разрешите? Личная переписка в рабочее время не по инструкции. Это не личное, торопливо пояснил Снегин, хватаясь со стола смартфон. Это мой агент. Он обыскал квартиру Анжелы. Ты соображаешь, что говоришь? заорал подполковник. Что значит, обыскал? По какому праву, мать вашу? Что за самодеятельность? Но Снегин уже торопливо читал сообщение от Лева. Деньги нашёл, оружия нет. И деньги разные, не только стольники, главным образом рубли. Какие ещё рубли, подумал Снегин и отбил, уходя оттуда. Можем встретиться. Да, вечером. Мне ещё дела надо закончить. Какие такие дела? зло подумал Снегин. Чего он там мутит? Ну, требовательно посмотрел на него подполковник. Мой агент вошёл в тесный контакт с консуматоршей. Снегин представил себе этот тесный контакт и почувствовал, что краснеет. Вечером я всё узнаю. Пусть вызывают на допрос Анджерова завтра утром. Если у нас будет ещё один труп, Снегин, тебе это с рук не сойдёт. Не будет никакого трупа, самонадеянно пообещал он. Потому что жизнь это не игра, а сыщики не ошибаются только в кино. С Лео они встретились в кафе. Тот выглядел немного помятым, но как всегда улыбался. Мне чёрный крепкий кофе. Лео пригладил волосы, которые пока он шёл по улице, растрепал поднявшийся ветер. В октябре погода менялась стремительно. Вот и золотая осень облетала на глазах под порывистым ветром, оставляя ветки голыми. Снегин так обрадовался, что Лео жив и относительно здоров, не считая похмелья, что какое-то время просто на него смотрел. "Я так подумаю, что ты в меня влюбился", рассмеялся Лео. "Если что, я гетеросексуал. Я тоже просто рад тебя видеть. Пистолет и в самом деле мог быть у Анжелы. Похоже, что это она охранника убила. Ты ошибаешься." Серьёзно сказал Лева. Да, она воровка, но убийца это вряд ли. Она тебе призналась в том, что ограбила курьера. И кто её напарник? О чём ты? Она ворует деньги у клиентов. Вчера я готов был потратить кругленькую сумму, но Нина меня остановила. Ты ведь знаешь, что её на самом деле Ниной зовут? Снегинке Внул. У неё сложные семейные обстоятельства. Вагон братьев и сестёр, они на старшая. Она из глубинки, квартиру снимает. Видел бы ты эту квартиру, убожество, после моих тахаром. Она сказала, что я похож на её младшего брата. Лео грустно рассмеялся. Но ну, не могла она меня бросить в таком состоянии, а я не дал понять, что больше придуривался. Девушка семью кормит, так что извини, Снегин, я не буду последней сволочью и никаких показаний не дам. Но Снегин растерялся. Не всем так повезло, как мне. Отец-то меня не признал. Он вообще не подозревал о моём существовании. И если бы не бабушка, спасибо. Лео ослепительно улыбнулся официантке, которая поставила перед ним чашку кофе. Девушка на мгновение замерла, потом смутилась и торопливо отошла от их столика. Прежде чем нырнуть за занавеску, официантка не удержалась и обернулась. Моя жизнь могла сложиться по-другому. Лео с наслаждением сделал глоток обжигающего чёрного кофе. Жил бы я сейчас в провинции, учился в каком-нибудь колледже сельскохозяйственном, готовился стать трактористом, серьёзно сказал юный плейбой. Снегин чуть не поперхнулся своим чаем с мятой и имбирём. Лео тракторист. Потрясающий анекдот. Еле штурмовал бы сейчас столицу, продолжал тот, мечтательно прикрыв глаза огромными ресницами. Как думаешь, какая работа мне бы светила? Разве что неплохо исполняю стриптиз, усмехнулся Лео и вдруг резко сменил тон. Нина ждала, пока клиент отрубится или почти отрубится, потом изымала у него из кармана кредитку. Пинкота она уже знала, клиент ведь при ней платил. Пока подружка отвлекала клиента или караулила его спящего, Нина бежала в ближайший банкомат и снимала деньги. Да, это незаконно. Эта статья лево, сердито сказал Снегин. Она это знает, но ей деньги нужны до зарезу. Она что, бедняков грабит? Богатых мужиков. А у них, знаешь, откуда деньги? Ты же мент, Снегин. Сам знаешь, кто в кабаках миллионы спускает. Все заработанные в баре деньги идут в общий котёл. Они не этого мало. Вот она и решила таким образом поработать. Её шантажировали, потому что один её эпизод попал на камеру. Кто шантажировал? Подруга. Нина раньше думала, что они подруги. Так, Снегин начал подозревать. Я не знаю, в чём конкретно ты её подозреваешь, но Нина никого не убивала. Это не та девушка. Я ошибся, хрипло сказал Снегин. Ведь я же видел её на записи. Она была в аэропорту в Париже, но это она была. Просто я искал на записях Анжелу, а была. Под удивлённым взглядом Лео он выхватил из кармана смартфон. Не отвечает, убитым голосом сказал Снегин. Но тут его осенило. Он торопливо нашёл в контактах номер Куницына. Максим, это Снегин. А, здравствуйте. Ты Ларису видел сегодня? Да, она только что вошла. Она сегодня работает. Срочно иди к ней и нет, ничего не делай. Я сейчас буду. Но её ее... Снегин не дослушал. Срочно надо в бар перехватить Ларису. В чём дело? Азадашина посмотрел на него лево. Ты что, нашёл клад? Да, лям баксов налом. Он торопливо набрал уже другой номер. Товарищ подполковник, это я Снегин. Надо срочно группу захвата в бар. Я её нашёл, девушку. Она была в аэропорту. Её надо брать. Она может быть опасна. Я уверен, что пистолетик Копылова у неё. Спасибо. Я тоже туда сейчас еду. Он дал отбой и отчаянно сказал: "Вот я тупой. Это же очевидно. Именно Лариса побывала накануне ограбления в Ждановском. Она уже тогда всё спланировала и готовилась. Не консюматорша, а админка, менеджер и хороший менеджер. С логистикой у неё, по крайней мере, полный порядок. Ты сиди тут кофе пей, а я побежал. Сейчас главное это найти оружие.